Глава сотая. Шалтай-болтай отдыхает. Джексон, взревев, ударяется о стену возле открытых дверей. Ударяется с такой силой, что на вековых камнях остается вмятина от его тела. Он направляется куда быстрее, чем я могла себе представить, и снова пытается атаковать Хадсона. Но Хадсон уже стоит в середине вестибюля, восстанавливая дыхание, и по выражению его лица видно, что с него довольна. Джексон пытается ударить его, но он уворачивается, а когда Джексон опять пытается пустить в ход свой телекинез, рычит. «Только посмей!» Секунда, и мрамор под ногами Джексона взрывается, и он проваливается в двухфутовую дыру. «Нет, нет, этого нельзя допустить!» Одним ловким движением Джексон выскакивает из ямы и снова нацеливается на Хадсона, но тот отвечает тем же. Его терпение давно иссякло, и я боюсь, что они поубивают друг друга, если не предпринять чего-нибудь прямо сейчас. Должно быть, я не одна такая. Поскольку Микаэ, Лука, Иден и Флинт набрасываются на Джексона, пока я бросаюсь на Хатсона. «Прекрати!» — рычу я, и он застывает, широко раскрыв глаза. И понятно, почему. Я еще никогда не слышала у себя такого тона. Но я ни за что не допущу, чтобы эти двое, которых я так люблю, уничтожили друг друга у меня на глазах. Ни за что. Тебе надо отойти, говорю я ему. И да, я понимаю, что это несправедливо, ведь этот Джексон напал на него, а не наоборот. Но из них двоих только он может сейчас мыслить ясно. Не знаю, что происходит в голове у Джексона, но чтобы это ни было, дело плохо. «С ним что-то не так!» Хатсон медленно выдыхает и, кивнув, делает шаг назад. «А я... я поворачиваюсь к Джексону и к тому, что мы натворили». Он уже достаточно успокоился, так что Флинт и Иден отпустили его и отошли назад. Лука тоже перестал его держать, но стоит сейчас между ним и Хатсоном, а Микай все еще крепко держит его». «Я о нем позабочусь», — говорю я Микаю. Тот смотрит на меня, словно говоря, «Это вряд ли». Но я просто жду, и все то, что произошло в последние дни, проходит перед моим мысленным взором, будто видео на повторе. Наконец Микай отступает, и я, подойдя к Джексону, обнимаю его. Поначалу он сопротивляется, его тело напряжено. Но я не отпускаю его, и когда это, наконец, доходит до него, он опускает голову и утыкается лицом в изгиб между моими шеей и плечом. Я ничего не говорю, он тоже, и мы просто стоим, крепко обнявшись. Я чувствую влагу на шее и понимаю, что Джексон плачет, и от боли у меня рвется сердце. Секунды превращаются в минуты, и мне хочется отстраниться, чтобы я смогла выяснить, что с ним не так, и как я могу ему помочь. Но моя мать когда-то научила меня первой не прерывать такие объятия, потому что никогда не знаешь, что переживает другой человек, и что ему нужно. Ясно, что с Джексоном что-то происходит, и если он готов позволить мне сделать для него только это... Что ж, я буду его обнимать настолько долго... насколько ему это необходимо. Однако в конце концов его слезы высыхают, и он отстраняется от меня. Второй раз за сегодняшний вечер он смотрит мне в глаза и шепчет. «Я в полном дерьме, Грейс». Это очевидно. Он исхудал и кажется сейчас еще более истощённым, чем когда я вернулась после своего заточения в камне. Его черты стали резче, а тёмные круги под глазами сделались так заметны, что кажется, будто это два фингала. И с его глазами тоже что-то не так. «Расскажи мне», шепчу я, крепко держа его за руки. Но он только качает головой. «Я больше не твоя проблема». «Послушай меня, Джексон Вега. Командую я и на этот раз даже не пытаюсь говорить тихо. чтобы между нами не произошло, Ты всегда будешь моей проблемой. Ты всегда будешь важен для меня. И мне очень, очень страшно. Так что ты должен сказать мне, что с тобой происходит. Это... Он замолкает, качает головой, опускает глаза. Это пугает меня еще больше. Обычно Джексон довольно откровенен, когда говорит о своих проблемах. И если он ведет себя таким образом... Значит, дело обстоит еще хуже, чем я думала. И тут я кое-что вспоминаю. «Почему Карга сказала это?» — шепчу я. «Почему она заявила, что у тебя нет души?» Он опять дрожит, как осиновый лист. «Я не хотел, чтобы ты знала. Не хотел, чтобы кто-нибудь знал». «Значит, это правда?» — шепчу я.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 Спрашиваю я, и мне хочется заорать на него за то, что он так долго молчал. Хочется попросить его, наконец, выложить все, чтобы я поняла, насколько серьезный у меня повод для беспокойства. Потому что сейчас у меня такое чувство, будто мне надо распсиховаться всерьез, По полной. Он сказал... Его голос срывается. Он пару раз сглатывает и начинает опять. Он сказал, что когда узы нашего сопряжения были разорваны, вместе с ними разорвались и наши души. За моей спиной Мэйси потрясенно ахает. Но больше никто не издаёт ни звука. Я не знаю, даже дышит ли они. Лично я не могу дышать. «В каком смысле?» — спрашиваю я, когда мне, наконец, удается вобрать в легкие немного кислорода и на этот раз голос срывается уже у меня. «Как наши души могли разорваться? Как они могут...» Я заставляю себя замолчать и просто послушать его. Он явно в куда худшей форме, чем я, потому что моя душа и мое тело в порядке. Это случилось потому, что наши узы были разорваны против нашей воли, и с такой силой, что это едва не уничтожило нас обоих. «Ты помнишь...» Помню ли я? Он это серьезно? Мне никогда не забыть той муки. Никогда не забыть того, что тогда я чуть было не сдалась навсегда. Никогда не забыть лица Джексона и того, как Хадсон заставил меня подняться со снега. «Конечно, помню», — шепчу я. Почти сразу после этого ты оказалась сопряжена с Хадсоном, и врачеватель уверен, что его душа — обвелась вокруг твоей, не дав ей распасться. Так что с тобой все будет хорошо. Но я... Ты остался один. Договариваю я, чувствую, как на меня всей тяжестью давят страх, печаль и чувство вины. Да. И поскольку им не за что держаться, куски моей души умирают один за другим. Флинт издает какой-то ужасный звук. Лука шикает на него, но уже поздно. От этого звука в глазах Джексона вспыхивает боль, а по моей спине бегают мурашки. «Что это значит?» — спрашиваю я. «Что мы можем сделать?» «Ничего», — отвечает он, пожав плечами. «С этим ничего нельзя поделать, Грейс». Остается только ждать, когда моя душа умрет целиком. «И что тогда?» — шепчу я. Он горько усмехается. «Тогда я превращусь в то чудовище, которым все считали меня с самого начала».